Глава двенадцатая. Сплетница. Сентябрь 2019 года. С последней встречи с Павлом прошло всего несколько дней, и я радовалась, что мы так часто видимся. Мои выходные снова совпали с его концертом, и я с удовольствием приняла приглашение, готовая приходить в филармонию хоть каждый день. Сегодня сидела в первом ряду и с наслаждением погружалась в мир классической музыки. Понемногу я начала разбираться в композиторах, и отличать их произведения, выделяя для себя наиболее понравившиеся. Могла внятно поделиться своими впечатлениями от концерта, но до музыкального уровня Павла мне было еще очень далеко. Пролетело первое отделение, включили свет и объявили антракт. Поправив обтягивающее черное платье и чувствуя волнение, я поспешила к Павлу. Как и в прошлый раз, он спустился со сцены и ждал, пока я проберусь через ряды и подойду к нему. Высокий, статный. В строгом черном костюме и темной рубашке, волосы аккуратно зачесаны назад, музыкальные пальцы поправляют узел серебристого галстука. взгляд серых, внимательных глаз неотрывно устремлен на меня. Замиранием сердца я понимала, что из всех многочисленных зрительниц только я одна смогу сейчас коснуться губ такого шикарного мужчины. — Как же это соблазнительно красиво! — поприветствовал меня Павел. Я обняла его за плечи, вдыхая пряный аромат мужского парфюма. «Ты тоже чертовски хорош», — я ответил долгим поцелуем в губы, о котором мечтало все первое отделение. «Когда ты в зале», — прошептал мне Павел на самое ушко, касаясь губами нежной кожи, — «я играю только для тебя». «Я это чувствую», — призналась я и неохотно отстранилась из его объятий. «Мимо нас проходили зрители, нужно было освободить им проход. Увидимся позже». Павел оставил поцелуй на моей руке, и от этого красивого старомодного жеста у меня перехватило дыхание. Он часто так делал, и каждый раз я чувствовал себя самой особенной женственной девушкой на свете. Я пошла по центральному проходу зала, но вдруг ощутила на себе чей-то взгляд и оглянулась. Портер был свободный, почти все слушатели вышли в фойе и буфет, но в последних рядах стоял мужчина и смотрел в мою сторону. Я сразу признала в нем того самого незнакомца, который заговорил со мной в антракте в прошлый раз. Заметив, что я смотрю на него, он приветливо улыбнулся и махнул мне рукой. Я сдержанно кивнула ему в ответ и направилась к выходу из зала. Первым делом мне хотелось попасть в уборную, а потом уже можно спокойно с ним побеседовать. Но отстояв долгую очередь в дамский туалет, все оставшееся время до третьего звонка я курсировала между фойе, буфетом и холлом в поисках того незнакомца. Как обычно, в филармонии собралось много слушателей, и среди пестрей толпы было сложно разглядеть нужного мне человека, но он как сквозь землю провалился. Моя интуиция сигналила, что все это выглядит крайне подозрительно, но что я могла сделать? Тем более после недавнего признания Павла, что он не хочет и не ждет встречи с Русланом. После концерта я первая пришла в ресторан и заняла предложенный столик в дальнем конце зала. Это прекрасное, волнующее предвкушение встречи с Павлом, Как я могла не испытывать такого до сих пор? Или дело в особенном мужчине? Эти будоражащие эмоции дарили мне поистине безграничное, ничем не омраченное счастье. Павел подошел минут через десять, красиво улыбнулся и сел напротив. Мы быстро сделали заказ и перешли к обсуждению концерта. Павлу было интересно мое мнение, что из услышанного понравилось больше, что я чувствовала при исполнении тех или иных композиций. И это было так приятно, необычно. «Оказаться в центре внимания такого удивительного мужчины!» «Я уже говорил тебе, что ты самый добросердечный человек из всех моих знакомых!» Вдруг признался Павел, и я удивлённо загнула бровь. «Ты отнеслась к моей истории с пониманием, ни разу не сказал ничего осуждающего, и за это я тебе очень благодарен!» «Я тоже наделала много ошибок, и не вправе тебя осуждать! Никто не вправе!» Я как раз подумала, что сейчас будет уместно рассказать о подозрительном поклоннике, которого увидела сегодня, но тут Павел нежно дотронулся до моей ладони и произнес, чуть снизив голос, «Ты мое спасение! Я так часто думаю тебе, что на мои воспоминания просто не остается времени». «Неужели? И как часто?» «Думаю тебе, когда иду по Невскому, где мы гуляли летом, когда слышу что-то про аэропорт, когда настраиваю волончель перед концертом, и особенно вечером, перед сном, когда лежу в своей большой постели один. От неожиданности такого признания я почувствовала, что покраснела, а внутри разлилась теплая волна удовольствия. Как же было приятно услышать подобные слова. Я тоже часто думаю о тебе. С удовольствием поддержала я тему «дома, когда принимаю ванную», и утром, когда просыпаюсь, еще помню, что мы с тобой делали в моих снах. «Вика, как же долго ждать 10 марта?» За стоном протянул Павел, сжимая мою руку. Ты невероятно сексуальна и недосягаема. У меня пробежали мурашки от его слов. Даже несмотря на постоянные поцелуи и дразнящие прикосновения, Павел так редко заводил разговор на откровенные темы, оставаясь сам недоступным и сексуальным, что его признание сейчас было несколько ошеломительным. Я умела флиртовать, соблазнять и заигрывать с мужчинами, но с ним? Я чувствовала, что инициатива должна исходить только от него поэтому первый подобный разговор и не начинал. Не успела я ничего на это ответить, как наш редкий флирт нарушил подошедший к столику официант. Он не спеша забрал тарелки, потом вежливо поинтересовался, все ли в порядке и не нужно ли принести что-то еще. «Я отлучусь на минутку», — произнесла я, прерывая нашу приятную беседу. «Мне нужно было в дамскую комнату, а момент все равно оказался упущен». Поднялась с места и, улыбаясь своим эротическим мыслям, направилась через длинный зал к уборным в другом конце ресторана. Посетителей было много, столики стояли густые и были разделены высокими спинками кресел, поэтому только в последний момент я заметила знакомую мне компанию. Сердце провалилось вниз, я застыла на месте, соображая, что делать. За столиком в метре от меня расположились коллеги с моей прошлой работы, с моей прошлой жизни. Бывшие подружки, которых, как я думала, никогда больше не увижу. Они что-то живо обсуждали, поглощенные своей беседой, и у меня оставался шанс проскользнуть мимо них незамеченной. Но вот Даша, бухгалтер по заработной плате, уставилась на меня, выпучив свои огромные карие глаза и замерев с недонесенным до губ бокалом шампанского. — О, боже мой! — громко воскликнула она, и на ее возгласко обернулись две ее собеседницы и еще несколько людей с соседних столиков. — Вика! — Самсонова? Обалдеть! Иди скорее к нам! Не помни себя от ужаса. Я зачем-то сделала пару шагов вперед и остановилась. — Вот так встреча! Даша была удивлена моему появлению не меньше, чем я. — Что ты здесь делаешь? — Да, я вот в филармонии была. В растерянности я переводила испуганный взгляд с одного хищного лица бывшей колени на другое. — Почему я стою перед ними, как столб? Мне нужно было пройти мимо их столика, даже не оборачиваясь. Но ноги будто приросли к полу, а я терялась в реальности. Вот я только что непринужденно флиртую с Павлом, а через мгновение погружена в зыбкий омут прошлого. «Ой, а мы тоже после театра. Ходили на мюзикл «Джекил и Хайт», — вступила в разговор Света из бухгалтерии. «У нас образовался фан-клуб Ивана Ожогина. Ну же, садись к нам. Расскажи, как твои дела. Где ты сейчас работаешь?» «Или с кем». Вставила Даша и захихикала, сжимая в тонких пальцах бокал. Садиться к ним я не собиралась ни за что на свете, поэтому нужно было быстро что-то ответить и уйти. Я набрала воздух, чтобы соврать, что я спешу на самолет, но вместо ответа издала лишь тихий писк. «Самсонова, ты так неожиданно исчезла!» С возмущением накинулась на меня Света, «а на твое место до сих пор не могут никого найти. То одна курица поработает месяц-два, уйдет, то другая через полгода сбежит». «Да». Ты тогда нас всех ошарашила. Мы до сих пор обсуждаем, почему тебя уволили. Три стервы сплетницы. Я почувствовала, как у меня бешено колотится сердце, воспоминания липкой волной накрывают сознание, заставив меня понять, что никакие травмы я не проработала и не отпустила. Напрасно только мои родители платили деньги дорогущему психотерапевту. Говорят, что у тебя была интрижка с тем нашим секси Замом Игнатием. Прямо сказал Света. Поэтому тебя уволили. Я тяжело дышала, противный комок сдавил горло, не позволяя мне вымолвить ни слова. Как хорошо я помнила то ужасающее ощущение беспомощности, невозможности ничего сказать и постоять за себя. «Девочки, что вы набросились на нее? Отстаньте с такими глупостями!» заступила за меня молчавшая до сих пор третья коллега, Катя. Но Даша, с которой мы общались ближе всего, была готова выпрыгнуть с места от любопытства. В отделе кадров сказали, что ты с Игнатием занималась сексом на рабочем месте. Это правда? Правда, что тебя застукали?» Еще секунды я упаду в обморок. Я была не в состоянии ничего им возразить, даже грубо заставить замолчать. Чувствуя, что это предел моего терпения, я развернулась и, придерживаясь за спинки кресел, пошла обратно. «Вика, постой!» За спиной я услышала недовольный возглас и испугалась, что они начнут меня преследовать, как гарпии в погоне за жертвой. Не оглядываясь, я бросилась к своему столику и рухнула в кресло. Что случилось? Павел сразу понял, что я не в порядке. Я молчала и не могла ему ничего объяснить. Только часто и прерывисто дышала с ужасом, понимая, что сейчас начну плакать. В моих глазах уже стояли слезы, готовые хлынуть позорным детским потоком наружу. — Вика, не молчи! Скажи, что с тобой? Павел сильно перепугался, и я попыталась жестами показать, что у меня пропал голос. Закашляла, и Павел протянул мне бокал с водой. Мне было вдвойне страшно и неловко, что мужчина видит меня в таком состоянии, испуганной и жалкой. — Ты встретила знакомых? — предположил Павел, и я кивнула. — Тебе сказали что-то неприятное, я закивала, и тут с моих глаз полились слезы. Я быстро промокнула их салфеткой, но Павел заметил и пораженно выдохнул. — Вика! «Кто тебя так обидел?» Я не сразу смогла ответить, утирала слезы и выравнивала дыхание. Если бы была не за рулем, то выпила бы залпом стопку коньяка. Девчонки с прежней работы, мои бывшие подружки, гнусные сплетницы. Наконец, едва слышно прошипела я. «Не волнуйся, все в прошлом. Не беспокойся ни о чем. Я с тобой». Павел говорил успокаивающим голосом, в его глазах читалась неподдельная тревога. Они накинулись на меня, спрашивали, почему я уволилась. Был у меня секс с тем подлецом. Удавалось только отрывисто шептать, делая частые вдохи и всхрипы, а я... Я не смогла ничего ответить. Ничего. Просто молчала. В стрессовых ситуациях у меня пропадает голос. Ком, Корли? Не знаю, что со мной. Вик, не волнуйся, ничего. Милая, все хорошо, успокаивал меня Павел. Я прикрыла глаза, Попытался считать до десяти, делая глубокие вдохи, и это помогло. «Извини меня за эту сцену!» Я потихоньку приходила в себя, сердце возвращало свой ритм. «Дай мне минутку!» «Не извиняйся, все в порядке. У тебя паническая атака. Все хорошо. Я с тобой не дам тебя в обиду!» — ласково произнес Павел, и от этих простых слов мне стало легче. Я кивнула. «Нужно привести себя и мысли в порядок, но возможности скрыться в уборной не было!» Я достала из сумочки косметичку и зеркальце, посмотрела в свои испуганные глаза, промокнула салфеткой щеки. тушь растеклась, но не сильно, и я легко убрала ее пудрой. Потом большими глотками выпила всю воду. — Ты посидишь тут со мной, подождешь, пока они уйдут? — с мольбой в голосе попросила я Павла. — С нашего места их столик не был виден, но можно будет спросить у официанта. Или, может, тут есть запасный выход? — Я посижу с тобой хоть до утра, но мы поступим иначе строго произнес Павел. Как, вымученно спросила я. Паника отступила, но еще раз пройти мимо той стайки стервятников я не смогла бы себя заставить. Нельзя, чтобы кто-либо доводил тебя до такого состояния. Павел выглядел рассерженным, и я не могла понять, злиться ли он из-за моей истерики со слезами или на моих обидчиц. Как раз подошел официант, и мужчина попросил счет. Идем. Расплатившись, Павел поднялся с места, взял мою верхнюю одежду. Я неохотно, но послушалась. Он помог мне надеть пальто, задержал руки на моих плечах и, склонив голову к уху, прошептал. «Положись на меня и ничего не бойся. Я не работал в офисе, но в оркестре тоже хватает таких сплетниц». Павел обнял меня за талию, и мы направились к выходу. «Где они сидят?» — тихо спросил он. «Справа. Та компания с блондинкой и двумя бутылками шампанского». Мы неминуемо приближались к столику, мимо которого иначе было не пройти. Павел крепче прижал меня к себе. — Дамы? — Невероятно, но он остановился напротив них. — Добрый вечер. Три пары любопытных глаз уставились на мужчину, потом на меня и снова с хищным оскалом на него. — Добрый! — ехидно протянула Даша. Вика как-то мне рассказывала, какой он был примечательный женский коллектив на прошлой работе. Сколько там обделенных мужским вниманием коллег с богатой фантазией. Вика уволилась по своим личным обстоятельствам, и разного рода сплетни в ее адрес говорят только о скудной личной жизни каждой из ее распространительниц. Павел откинул их презрительным взглядом и повел меня, едва стоявшую на ногах, к выходу. Оказавшись на улице, я уставилась на мужчину, не зная, как отреагировать. Была ли я рада такому вмешательству или наоборот? Никто никогда не заступался за меня и мою честь. Боже, я неожиданно ощутила облегчение, вспомнив удивленные лица своих бывших приятельниц. На самом деле, все их сплетни были беспочвенными, и Павел знал это, но он был полностью на моей стороне. Что бы я ни надела в прошлом, он оставался со мной. Не хочу, чтобы ты плакала. Никогда. Павел притянул меня к себе и коснулся губами моей щеки, постепенно опускаясь ниже. Я повернула лицо, находя его губы своими, и с наслаждением ответила на поцелуй в крепких мужских объятиях, чувствуя себя в безопасности. Так, мешая прохожим, мы стояли под моросящим дождем и с упоением целовались. И невозможно было найти другого исцеляющего способа от обид прошлого, ран пережитого и воспоминания о содеянном. Только его жаркие, требовательные губы на моих, нежных и податливых, мои ледяные пальцы в его теплых ладонях и его силы и уверенность замен моей слабости и растерянности